Говоря, Андрей отыскал тонкий шов на тоге ведьмы, черную молнию. Тога распахнулась. Жан, должно быть, ожидал увидеть внутри старческое бледное тело и собирался отвернуться, но увидел панель. Пальцы Андрея работали быстро, но осторожно. Он был похож на сапера, который обезвреживает мину, прислушиваясь, не начнет ли она отсчитывать секунды перед взрывом. Щелкнуло панель откинулась. Андрей грубо рванул на себя какую-то планку, на пол зазвенев тонко и жалко посыпались микроскопические детали. «Вечного тебе покоя, бабушка», — сказал Андрей, переходя к следующей ведьме. Когда они выбрались из черной кибитки, снаружи было светлее. Становище на том берегу спало. Лишь в одном месте алым пятном догорал костер, Кибитки казались горстками земли, выкинутыми кротом на зеленую лужайку. Было так тихо, что, когда далеко на склоне заржала лошадь, показалось, что звук родился рядом. «Здесь нет цикад», — сказал Андрей тихо. «Красота какая», — сказал Жан. «Я и не предполагал, что буду снова любоваться звездами». «К счастью, память избирательна». Ингрид очень любила ночь, больше, чем день. Странно? Андрей не ответил. Он смотрел на вторую черную кибитку. Потом сказал, «Я загляну туда, время еще есть». «Вот этого мы и не знаем», сказал Жан. Но пошел вслед за Андреем. Андрей откинул полог и включил факел, который снял со стены в подземелье ведьм. Светильник был ловко сделан под факел, Хозяева ведьм не хотели, чтобы попавший внутрь дикарь почуял неладное. На конце факела вспыхнуло пламя, неровное, метущееся и похожее на настоящее. Пересекая кибитку, тянулся невысокий длинный стол. На нем были разбросаны белые кости. Андрей подошел поближе. «Осторожнее», — предупредил Жан. Андрей чуть не наступил на череп, человеческий череп. Кости на столе тоже были человеческие. В глубоком кресле сидел скелет. Остатки блестящей гладкой одежды свисали странный бахромой. Андрей понял, почему скелет не рассыпался и не упал с кресла. Он был пришпилен к спинке тремя короткими копьями. Неровное пламя факела заставляло скелет в кресле дергаться. Андрей обошел стол. На полу лежал еще один скелет. На кисти руки, перехваченной металлическим браслетом, поблескивал какой-то прибор. Одежда была разодрана в клочья. Андрей понял, что до трупов добрались грызуны или муравьи. Череп человека, лежавшего на полу, был раскроен топором. Андрей прошел за стол и опустился на корточки, шаря рукой по полу. По аналогии с кибиткой ведьм, здесь должен быть ход вниз. «Кто они?» — спросил Жан из полутьмы. Он не отходил от входа. «Хозяева ведьм», — сказал Андрей. «Кто их убил?» «Ты задаешь вопросы, на которые знаешь ответы». «Степники», — сказал Жан. «Они трепещут перед ведьмами. Они никогда бы не подняли руку на них». «Удивительное убеждение!» Андрей нашел, наконец, нужный камень, и плита в полу сдвинулась. Конрад верил в нечто подобное до последней секунды жизни. В степняки еще слишком первобытны, чтобы трепетать. Как только среди них родился сообразительный вождь, он смог сделать выводы, выгодные для себя. Представь себе такую картинку. Голос Андрея стал звучать глуше. Жан увидел, как пламя факела спустилось к полу, Освещая круг шахты, а затем скрылась в ней. «Ты куда? Надо же поглядеть, что внутри!» «Слушай, Андрей, сюда прилетит экспедиция. Они не спеша все обследуют. Здесь неприятно.» Жан все же отошел от входа и остановился над шахтой. «Ну вот, я так и думал», — сказал Андрей. «Факел осветил скелет, лежавший на дне». Скелет был одет в зеленый свободный костюм, в подземелье не добрались хищники. Он успел закрыть люк, и Огтенхаш остался ни с чем.